От необычайно сильных умственных усилий Лене безумно захотелось есть. Так бывало у него всегда. Лолка вечно удивлялась, куда в него столько лезет вкусной и калорийной пищи, и самое главное, куда она все девается, поскольку ее компаньон был строен как кипарис и подтянут как балерина. Леня довольно усмехался в ответ и сообщал, что так уж заведено в его организме. Вся пища очень быстро перерабатывается в умственную энергию. Оттого он такой сообразительный. И вообще очень умный. И талантливый. Лоли быстро надоедало слушать его хвастовство. Сейчас Леня осознал, что если немедленно не поест, то умрет с голоду прямо тут, на лавочке в летнем саду. Но поесть хотелось вкусно и не спеша, а за едой хорошенько поразмыслить. Стало быть, не подойдет просто кафе или же поточное заведение, где подают быструю еду. Такую пищу лени не слишком жаловал. Он задумался и вспомнил, что не так далеко отсюда открылся новый французский ресторан, где он еще не был. Хотя рассиживаться сейчас некогда, но имеет он право нормально пообедать. Тем более, что вообще не помнит, когда ел в последний раз по-человечески. Сначала Лолка отсутствовала две недели, и у него не было желания готовить для себя самого. Потом начались все эти неприятности с конкурентами, а вчера весь день он волновался за Лолу. Было не до еды, и утром встал чуть свет, очень торопился. Леня решил ехать в ресторан и благородно позвать туда Лолу. Однако его боевая подруга недовольно пробулькала в телефон, что она принимает ванну и никакая сила не заставит ее вылезти из лавандовой пены. Хотя бы и приглашал ее на банкет сам президент. Маркиз не слишком огорчился отсутствию компаньонки и, выйдя из летнего сада, махнул рукой проезжающим машинам. Однако, к его удивлению, остановилась только седьмая по счету. Да и то, Машиной это ржавое, стучащее и скрипящее устройство назвать можно было с большой натяжкой. Куда ехать-то, дед? весело спросил разбитной водитель. Не в Крематорий. Леня вспомнил, что он в седом по реке, и ответил скрипучим голосом, что в крематорий он всегда успеет, а сейчас пускай везут его в новый ресторан под названием Тартарен. Таратайка не оправдала Лениных опасений и не развалилась по пути. Пока водитель был занят дорогой, Лёня на заднем сиденье избавился от парика и кое-как стер морщины. Мерси, сказал Лёня по приезде. Водитель не глядя принял деньги, потом поднял глаза и обомлел. Вместо старика из машины выходил вполне молодой мужчина, подтянутый и ловкий. «Эй, мужик!» Сиплым от удивления голосом позвал водитель, но Леня уже скрылся в дверях ресторана. На заднем сиденье валялась невостребованная стариковская трость.